Глава четырнадцатая. Знания яйца. Как только засохла пена, а ремонтные дроны проковыряли нижние палубы и начали потихонечку убирать грязь, которая натекла под пол, вокруг города образовалась страшная суета. Пекка с техниками давно дезактивировали проход через разгонную шахту и к блуждающему городу потекли караваны транспортных дронов. Все, кто не был занят, старались посетить новую территорию. Чёрные охотницы тут же устроили грандиозный праздник с большим танцем в полуголом виде и высадкой ростка дерева жизни на главной клумбе. Всё действо сопровождалось невероятным шумом, суетой и изрядным количеством вина как привезённого со астероида, так и из подвалов города. Оборигенки Как главные любительницы натурального хозяйства были в восторге от животных и растений города, которых не имели в своем палисаднике. Особенно понравились кони. В город, перед тем, как он отправился в путешествие, загнали немало скота. Тут были бараны, совсем как наши, козлы, коровы и, конечно, лошади. Боевые кони приводили в восторг наших женщин и не только охотниц, привыкшие таскать на себе броню, сделанную из сплетённых стальных колец или достаточно увесистых толстых металлических пластин могучие животные не замечали вес овса в садниц, даже если они садились сразу вдвоём, а то и втроём. Бугреющиеся мышцами скакуны с удовольствием носились по новому полу ангара, с радостью игрались с людьми, весело ржали и выпрашивали угощение. Женщины были в восторге и таскали лошадям неимоверное количество сладких фруктов из наших запасов. Альбинос ирмы и ланцет проводили много времени с Ларионом и его бойцами. У латявленных головорезов с обеих сторон было что рассказать друг другу об этом мире и поделиться специфическими умениями. Парни Лариона не собирались отказываться от своего колюще-режущего оружия. У них за столетие регулярного использования подобных предметов появилась масса умений. И деревянная стрела могла пробивать бронезащиту серьёзного класса. Но они с удовольствием обзавелись разгонниками, гранатами, высокоточными прицельными приборами, учили голосовым командам недавно полученных боевых дронов. Сразу скажу, что такое проходило не со всеми бойцами. За тысячелетия существования в город попало немало людей из развитых миров, но были и дремучие. Ну я бы их назвал именно так. Большинство жителей средневековья с радостью осваивали технологии и нормально приняли наши механизмы и приборы, а получив объяснение, как этим пользоваться, эксплуатировали без комплексов. Но остались и такие, которые боялись держать в руках фонарик, хотя, например, пользуясь умениями этого мира, могли сами зажигать в руках небольшой световой шарик. Техники Пеки перетащили сюда большой запас воздушной смеси, Остановили резервные системы жизнеобеспечения, изготовили массу различных скафандров и развесили пластиковые ящики с комплектами самоспасов на стенах домов по всему городу. Смотрелось весьма интересно, когда на каменной стене, обросшей лишайником, висела пластиковая коробка, а рядом присел на деревянную лавочку древний воин в доспехах, обязательно вооружённый чем-нибудь большим и тяжёлым. удобно облокатившись о поверхность спасательного ящика. Часть самоспасов была размещена на земле. Тогда они превращались в скамейки, где сидели местные жители и курили. У многих жителей города была такая привычка. Они тут выращивали специальные растения и изготавливали самые диковинные приспособления для этих целей. Это для меня не являлось новостью. У многих наций комбатантов такая привычка была массовой, но на космических кораблях использовали специальные испарители, заменявшие горение. А если курение носило ритуальный характер, то делали небольшой отсек со специальной системой вентиляции. Я строжайшим образом запретил всем выходить из ангара без скафандров с замкнутым циклом дыхания. Для соблюдения этого нехитрого правила во всех проходах поставил по фронтальному меху Машина внимательно следила за тем, чтобы люди были соответственно экипированы и без контроля запроса о том, что система дыхания активирована, никого не выпускала, вежливо напоминая и при этом со всей радушностью перекрывая выход из ангара силовым щитом. Пройти в другие отсеки Галеком без соответствующего оборудования можно было только по моему личному разрешению. Я стоял в кабинете, обставленном в старинном стиле, с вкраплениями высоких технологий и разглядывал хозяйку блуждающего города. Да, у меня раньше были женщины и дети, но последние уже выросли и стали совсем взрослые, воевали или нашли себе работу по призванию. Пути с прежними женщинами разошлись, а обзавестись постоянной супругой или подружкой на линкоре как-то не получалось. Тёмная давала распоряжения и бодрила подчинённых. Чтобы получать не свою зарплату, надо делать не свою работу. Пошли отсюда, бездельники. Великая Тёмная схватила со стола ажурную бронзовую пепельницу и швырнула в ошарашенного перепуганного посетителя, который ловко увернулся и галопом покинул просторный зал кабинета. Предмет стукнулся о стену, оставив небольшую отметину, которых там уже было немало. то, что мы в тёмные за эти дни, можно сказать, сошлись, все воспринимали нормально, как само собой разумеющееся. Ну, у кого ещё может взять себе в подруги не пилот-капитан линкора Призрака, кроме самой хозяйки блуждающего города? На самом деле наша привязанность никакого отношения к должностям не имела. Как можно сравнивать командующего звёздным кораблём и главную по колдовству в городе? наполненным магами, ходячими трупами, из окованными в кованые доспехи людьми, переставшими пользоваться современным оружием, заменив его на луки, мечи и кинжалы. Я любовался, как она ругается, раздаёт команды и швыряет тяжёлые предметы в подчиненных. Тёмное было прекрасно, по крайней мере, для меня. Я перехватил взгляд Илариона, стоящего в чудно сплетённой кольчуге за спиной хозяйки кабинета. Байот стоял и сально улыбнулся, а увидев, что я на него смотрю, по-приятельски подмигнул. Тёмная тоже бросала на мою сторону взгляды и, похоже, как и я, видела во мне не только командира космической развалины, прилетевший в авангард для тяжёлых крейсеров её город. Тёмная, ты же не куришь. Зачем тебе этот предмет? Поинтересовался я. Поднимая с пола и рассматривая ювелирную резьбу по металлу на массивной пепельнице. Когда посетитель убежал выполнять работу, за которую платят не свою зарплату. Специально для этого и предназначен. Все остальные полезные, им не жалко их кидать. Приловчилось. Скоро появится профильное умение на уклонение, а мне пора ещё несколько пепельниц на стол поставить, одной уже не попадаю. Ты готов? Тогда идём. Я кивнул. Она уже была одета в лёгкую броню и впервые за эти дни готовилась покинуть ангар. Первым делом у нас было запланировано посещение научного отсека. В этом мире изначальные планы всегда принято менять самим, пока их не поменяли за тебя. Когда двигались по разгонной шахте, решили заехать в оранжерею. Моя колдовская подруга хотела посмотреть на наши растения и росток дерева жизни. Она видела мир не только как я, но и в каком-то ином спектре. Первое, что она спросила, когда оказалась на танке после отмывания от вони, был вопрос про резонатор на льву. Устройство размещалось в другой части корпуса убийцы неверных, но она его сразу почувствовала. Разобраться с принципами работы прибора Тёмная тогда не смогла, но однозначно говорила, что это те же самые излучения, какими оперирует и она. Мы прибыли. Хозяйка города ходила по оранжерее, рассматривая растения, постояла немного около дерева жизни, слегка покачала головой, глядя на груду кукол, а затем направилась к другой части помещения, где мы устроили некую культурную экспозицию. Тут наши тёмные охотницы жгли дымные палочки, наполняя пространство приятным запахом и вызывая уиски на массу критики за задымление отсека. А новые люди размещали свои поделки, которые делали собственными руками. Тёмная подошла к стене, где мы размещали свои барельефы, которые вырезали собственноручно, изображая подвиги, сцены из жизни и прочие вещи, что были нам дороги. Этот я изготовил сам. Она осторожно трогала руками резьбу. Не могу сказать, насколько она искусная, но старался как мог. Никуда не спешил, выбирая резцом каждый кусочек пластика. Дерево. Оно пропитано любовью, но никогда не было живое. Такое хорошее и не мёртвое, но и не живое. удивлялась тёмной, разглядывая картины из нашей жизни. Это пластик, искусственное дерево. Точно такое же, как и настоящее, только не горит. На корабле случаются такие пожары, что если будет много натуральной древесины, может получиться совсем плохо. Используем не настоящее, но выглядит и на ощупь совсем как подлинное. В нём так много любви. А это ты Да? Сам вырезал. Почему тебя и других вот этот человек топчет ногами, а ты вложил в возоры столько радости? Тёмная безошибочно определила мою работу, на которой я изобразил сцену, когда меня гоняли в учебке. Улыбка сама поплыла по роже. Тут ничего плохого нет. Ну да, потоптали немного, даже по рёбрам постучали, но это хорошее время, когда я был ещё курсантом. Там нас гоняли как грузовых мехов, заставляли работать как горнопроходческих дронов. Тот, кто топчет ногами это мой инструктор. Он почти всегда орал: "Пауки в бою не думают, а новым людям приходится думать. Чтобы выжить, вам надо очень много думать, но в бою делать это одновременно". После он наступал мне на спину башмаком с своего боевого скафа, когда мы всем строем отжимались. Лёгкий курсантский не выдерживал давления сервомоторов тяжёлого армейского башмака, и чтобы не быть раздавленным, мне приходилось напрягать все мышцы до судорог, до красных звёздочек в глазах и при этом отвечать на вопросы. Сколько сопел на дальнем истребителе? 2, еле хрипел я. А сколько сопел на малом торпедоносце Жуков? 2, опять отвечал я. Не слышу, курсант. Что? Тоже два? Ты меня прижимали подошвой сильнее, чтобы бодрее думал. Два разнесённых на истребителей и два блочных на торпедоносцы, из последних сил кричал я. "Верно!" орал уже мой учитель в ответ, показывая примером, как надо отвечать солдату, а не какому-то там. Эти корабли отличались только по термоследу, и было невероятно тяжело понять, что перед тобой грозная машина способные убить даже крейсер малого класса, а не медленный дальний истребитель, который надо было просто отдать на растерзание москитной части флота. Такие решения приходилось принимать за доли секунды, на таскивали нас основательно. Это всё должно быть на инстинктах. Если ты отвечал неправильно или долго думал, нога давила сильнее, а в наушниках орали: "Курсант, у тебя не будет времени думать, а делать всё по очереди". Потом нога больно била по голени и крик продолжался. А вот тут тебя ранили, идти тяжело, ступня отказывается работать. Сколько лит динамической силы в щите малой матки Скалопендер? Сколько лит в щите Сминца? Чем гасят щиты малого тральщика Жуков? И толчок под рёбра, имитирующий срыв опорной балки, которая со всего размаху долбанула в грудь Кафандра. Все это время надо было отжиматься и орать ответы, а через несколько вопросов переходили к следующему. И у моего соседа все повторялось, а я отключал сервомоторы, продолжая отжиматься без помощи силы брони. Рядом продолжали орать. «Курсанты! Пока вы тупые идиоты, и я хочу вбить вам в голову, что пока вы будете думать и чесать задницы, ничего не делая, ваших братьев будут убивать!» «Сколько сопил у малого истребителя?» «Не слышу!» Раздавался еще один толчок. Это кого-то следующего ранили в ногу или руку, но разглядеть было сложно. Хоть я и был в скафандре, но пота по лбу текло столько, что системы внутреннего климата не справлялись. Это же не штурмовые или рейдер-автономы, а курсантские скафы. Темная трогала брельеф руками и качала головой после моего... эмоционального рассказа в лицах. «Просто поразительно. Как будто побывала в пещере первобытного человека, который каменным лазером высекал рисунки в древней гомогенной броне». «А это?» Остановилась она около еще одной моей резьбы. «Тут моя первая звезда и капля крови. Обе награды я получил одновременно». ля космоса это редчайшая награда, тем более вместе. Каплю дают за отважные действия, когда ты ранен. На космическом корабле тебя либо разрывает в куски, либо скафандр держит, а погибают обычно всем экипажем. Только у штурмовиков часто бывают ранения, но там другие награды и своя система. У них высшая награда почётный вибронож. У моего любиноса их 3. Ума не приложу, за что получил. А в личное дело глянуть так руки и не дошли. Тот -то они с аларионом так снюхались. У нас наград нет, но мой ушастый и навоёвал за эти годы не меньше. Кстати, когда он сюда попал, уши у него были обычные и брюхо пивное. Этот мир, оказывается, может трансформировать тело по личному желанию. В моём мире есть такие сказочные герои, как люди, только тощие, воинственные и с длинными ушами. Илли. Так что ты такое сделал, что награды получил? Их же не дают за то, что с выпущенными кишками по палубе бегал. А звезда что такое? За звезду дают за оживший корабль. Техника, как люди. Если выходит из строя, то, как правило, без ремонта не возвращается или уходит в безвозвратные. Мне удалось оживить свой корабль. Я тогда на тяжёлом крейсере служил. От него осталось два реактора, моя ремонтная палуба, соседний ангар с полудохлым корветом и половина ободранного остова. Из экипажа горстка техников и огромная эскадра нелюдей вокруг. В таком состоянии корабль совсем не боеспособен, а если весь металлический хлам добивать, то ни времени, ни боекомплекта не хватит. Никто не знал, что так тоже можно, но как-то само пришло. Вот, смотри. Ве я показал на первую часть резьбы, изображавшую меня, моих товарищей и наш ободренный корабль. Немного у вас открести рассталось, хмыкнуло тёмное. Этой части тоже не было. Тут мы в скафандрах в невесомости летали. Это я от себя дорисовал, чтобы понятно было, что это один корабль. А тут мы вынимаем расщепляющие все материалы из резервного энергоблока. Для накачки щитов и боя мы используем синтез А эти, как резервные. Они маломощные, зато работать могут по несколько столетий и никакого обслуживания не требуют. Вот мы их и расколупали. Ещё тактические заряды из десантного трюма приволокли. Я ещё корвет починил. Пока собирались, пауки уже нас прошли, и мы у них за спиной оказались. Сделать ядерный взрыв, просто навалив кучей подходящие изотопы, нельзя. Там всё сложно. — Да. но я намеревался разогнать реактор, а когда он взорвется, то как получится. Несмотря на наши скафандры, мы таких доз нахватались, что медмодуль брони колоть стимуляторы замучился. — Вы им много ядерных бомб отправили? — Почти так, но все было гораздо подлее. Я к корвету две торпеды приспособил и снарядил по-взрослому. Он от нас стартовал, торпеды пустил и на таран пошел. Одна торпеда прошла, и даже авианосец повредила. А вот со второй и самим корабликом получилось неудачно. Так пауки думали. Корвет сбили, а наш кусок крейсера продолжил дрейфовать. На него никто не обратил внимания, а зря. Мы, кто еще мог двигаться, а не блевал в скаф от дозы, из нашего куска в открытый космос повыпрыгивали и смотрели, как обломок крейсера дрейфует. Многих пришлось уже бессознание в пустоту вышвыривать. Кусок тяжёлого крейсера здоровый, но на него нужно целую кучу боеприпасов перевести, чтобы сбить. Проще отойти и пропустить мёртвую железяку. На то и был расчёт. Мы всё это к одному из реакторов таскали. Он на основе синтеза, но я надеялся, что что-то ещё подхватится. Там очень сложная технология. У нас один техник был Он чисто теоретический такими проблемами занимался раньше. Мы вокруг реактора целую кучу всего натаскали, бронёй заварили, специальным способом разложили и реактор подорвали. Корпус крейсера прочный и, как я понял, удержал всё, что мы натаскали под активным излучением от разрушающегося реактора. Ну, взорвали всё. Посреди пауков ещё одно солнце зажглось. Это была наша добавка к дозе облучения, что мы получили до этого. У авионосцев пауков корпуса сверху оплавило, а там, где ангары были открыты, в них пепел в невесомости висел от сгоревших не людей. Малые корабли, которые всегда рядом много крутятся, все сгорели. А как ты выжил? Наши прорыв готовили, хотели флот уводить, но как только такое увидели, то сразу в ту сторону и ударили. А нас подобрали. Только я этого не помню. Я через полминуты после вспышки сознания потерял, очнулся почти через год. От меня старого не больше половины осталось. Остальное пришлось в регенеративной капсуле заменять. Какие сильные были повреждения. "Это твоя капля и оживший корабль", утвердительно произнесла моя колдунья, а я просто кивнул. Тёмная ничего больше не спрашивала. Она ещё немного побродила среди наших самодельных резных картин, прошлась по оранжерее, гладила и кормила козлов, которые сбежались к ней со всех мест, поиграла с белками, и мы отправились к научникам. Хозяйка блуждающего города почти час молча сопела около экрана, изучая информацию по моим экспериментам и способам выживания в этом мире. Умники из команды Йоака быстро настроили и научили ее пользоваться оборудованием. Все это можно сделать и через забрало любого шлема, но удобство было несравнимым. Темная удивленно оторвалась от чтения и просмотра схемы картинок. «Илли, ты отлично решил проблему детей. Сто процентов спасенных — это невероятно и невозможно для этого мира. Поверь». Никто и никогда этого не делал. Город путешествует тысячи лет, был в сотнях мест, общался с десятками цивилизаций. Мы всегда теряли большинство детей, и есть всего одно средство сделать ребёнка иммунным, но мы его получаем из заражённых драконов, если так можно назвать этих существ. Это самые большие и опасные твари, ни на что не похожие, но встречаются очень редко. История города составляет много тысяч лет, и мы встречали их не более пятнадцати раз. По крайней мере, документально подтвержденных. Это очень опасные твари. Несколько раз для города это завершалось снесенными постройками, почти разбитой цитаделью и разрушенными кварталами жилых домов. Они такие сильные, или у вас не было оружия? Оружие было, как и опытные бойцы. А город мы готовили к удару, но сила твари неизмерима. Именно из этих существ получаются, как бы тебе сказать, белые яйца, жемчужины, шарики. Они находятся в том наросте на голове. Если его расковырять, там есть еще несколько субстанций. Очень сильные стимуляторы, которые мы используем и для лекарства. Мы берем только шарики разного типа и образования. А не перерабатываем голову целиком, как вы. Так ведь в головном и спинном мозге есть лекарства. Эта технология только у вас. А мы используем шарики. Там максимальная концентрация. Как черные охотницы? Они тоже так делали. В спирте растворяют. Мы делаем то же самое. Но для этого используем вино или перегонку. Есть черные шарики. Они достаточно редкие и придают умения, но могут превращать людей в существ, похожих на заражённых. Чёрные мы используем крайне редко. Ещё реже встречаются разного оттенка красные. Здесь риск стать перерождённым и приобрести тело заражённого меньше, а вероятность получить дополнительные умения больше. А есть белые, которые получаются только из драконов. Они служат либо для получения уникальных умений, либо для иммунитета. Если дать ребёнку перед самым моментом, когда он собирается переродиться в заражённого, то ребёнок станет иммунным со 100% вероятностью. Почему это происходит и откуда берутся драконы, никому не известно. Ценой огромных жертв нам удалось добыть 11 мутировавших драконов из 15 найденных. Твари всегда уникальны и обладают невероятным количеством умений. Зато содержат от 5 до 20 белых шариков, меньше сотни гарантированных иммунных детей за несколько тысяч лет. Пока разговаривал с тёмной, я отдал команду и скинул. Как неудобно, что у неё нет и плантов, и нельзя перекинуть мысли-образы в видеоотчёт. Мозг Ленкора переформировал данные видеоарта и передал на забрало шлема моей любимой Тёмная замерла, а после небольшой паузы еле слышно прошептала: "Дракон. Это я показал ей колесо с рукой и копытом. На астероиде Чёрных охотников живёт. Я скинул ещё несколько картинок. Ещё три дракона", удивлённо произнесла она. "Либо один меняется, он может очень сильно раздуваться и вытягиваться, либо три разных. Точно сказать нельзя". С этими отеками почти нет связи. Фотографировали в разных местах с большим промежутком времени. Впал не мог и один перекатиться. Тёмная ещё некоторое время рассматривала видео и картинки, а затем рассмеялась. Я дура. Уже на охоту собралась. Ты мой великий волшебник. Мы же полностью решили проблему детей. Зачем он нам теперь нужен? Нельзя рисковать. Это всегда самые страшные и жуткие твари, и даже если ты думаешь, что кто-то из них полностью исчерпал свои возможности, он обязательно выкинет что-нибудь новое. Даже не думай. Пусть сидит там. Если потребуется, тогда и будем решать, как его убивать. В этом, наверное, и есть разница между мозгом мужчины и женщины. Мутировавшая до дракона тварь трофей интересный. но нам он действительно не нужен. Мы полностью решили проблему детей, которые не стали иммунными. Будут пилотами, техниками с имплантами, остальные штурмовиками, у которых ноги и руки за считанные дни отрастают. Придется переделать тактические мониторы и связь, но они новые люди и могут пользоваться всем оружием. Часть имплантов мы вживляем при рождении. Они не работают, а являются лишь заготовкой и не отторгаются у иммунных детей. Но для того, чтобы система биоинтегрированного управления определила нового человека, их вполне хватает. Мир такой. За все приходится платить. Незаболевшим малышам даруется заживление ран, регенерация органов и вечная молодость. Но в этом мире они должны полагаться на свое зрение и слух. который мы очень сильно дополняем с помощью системы биоинтегрированного управления. Тут ничего бесплатного не бывает. Такова цена. Следующим нашим пунктом было разобраться с чиком. Ещё в первый день я рассказал тёмное о том, что в городе нам сообщил мальчишка и высший богомол. Если с подростком моя подруга проблем не видела, просто к нам попадало мало людей со смещением по времени, и мы не привыкли. Или люди становились заражёнными, а об этом не говорили, то дружественный богомол её тоже заинтересовал. Я вкратце описывал ей историю нового человечества, рассказал о топоре палача и как он всегда попал в выглядело странно. Как утверждал Чик, он тут и родился. Тёмная обладала рядом очень хитрых умений, но негатива или агрессии от нашего высшего не видела. Мы даже оракула приволокли. Он ещё более чувствителен, но тоже сразу сказал, что опасности не видит, и отправился в нашу оранжерею гладить домашнюю живность, которая от него в панике разбегалась. Я и сам все эти дни наблюдал за богомолом. Подростки приняли его в свою компанию, играли с ним и даже один раз сходили на охоту. У дикотворы интуитивно сильно развито чутьё на своих, и для меня это тоже было своеобразным показателем. Мы готовили один полностью ненаучный эксперимент. Сила тёмной была огромна. Она одна могла держать треть энергетических щитов города, управляться с громадной толпой трупов, беря под контроль сокращение мышечных волокон и одновременно передавать энергию половине остальных колдунов. В её присутствии я решился на эксперимент, о котором без моей женщины и подумать бы не смел. Вначале мы просто говорили с чиком. У богомола была хитрая память. Он называл это знание яйца. Богомол отлично чирикал на языке новых людей и в отсутствие мимики компенсировал наклоном головы и движениями лап. Пантомимой он передавал почти весь спектр чувства, если немного привыкнуть к темbru голоса, то проблем в общении не было. Чик рассказывал. Все знания мира у меня в другой голове. Я всё помню. Только надо знать, что вспоминать. Если вопрос будет неверный, то я не смогу это вспомнить. Так могут не все высшие, а только иные. Спросите меня. Я сидел и чесал нос, придумывая вопрос поинтереснее. Как я понял, нельзя просто попросить технологию нового прыжкового двигателя, пока ее не изобретут. А вот о тонкостях настройки спросить можно. Ты что-нибудь знаешь про место, куда мы попали? Задал я вопрос нашему высшему. Да. Я тут родился, и мы пришли к вам, когда нашли город. Я ещё раз почесал нос, формулируя вопрос правильно. Чик. Что известно об этом мире тем, кто сюда не попал? Знают ли что-то о нём в других мирах? Мы давно его используем. Здесь время существования некоторых изотопов вопреки всем законам физики на несколько порядков больше, чем в обычном здесь можно создать материалы и детали, которые невозможно создать в нашем мире. Мы можем получить здесь эти изотопы, провести все необходимые преобразования и отправить обратно уже готовые изделия. Но есть проблемы с выживанием. Пауки специально отправляют сюда по несколько сотен тысяч разумных особей. Из них только несколько способны выжить в этом мире, но им необходимо постоянное употребление лекарства. Так мало? Да. Процент иммунных среди гуманоидных раз на порядок меньше. Я просто помню эти цифры, я их не понимаю. Вы можете попробовать ещё что-то спросить, вдруг я её это смогу вспомнить. Теперь некоторые технологии нелюдей становились понятными. То, что делали Налву с помощью своих чудесных умений, Не люди создавали в другом мире с иными законами физики. Чик, а как попасть обратно? Если нет открытой дороги, то никак. Обычно вход и выход не совпадают. Это очень сложно. Мы можем оказаться в другом мире или в таком же, но не нашем. Те, кто попал сюда, как мы, через туман обратно не возвращаются. Нужно, чтобы кто-то пробил к вам дорогу оттуда, но они должны знать, куда. Кто кто заразился и не потерял разум, мы обратно не пускаем. А в этих мирах много ресурсов, и мы их добываем. После ещё нескольких вопросов, на которые я получал удивительные ответы, стало понятно, что надо идти дальше, и мы начали с самую ненаучную часть эксперимента. Я должен был как можно точнее и объёмнее изучить вопрос появления здесь ЧИКа. Я слился с сознанием в нечто единое, ощутив себя чиком и его матерью. Да. Её сознание никуда не уходило и незримо оберегало своего отпрыска. Я поразился, насколько разум богомолихи и нашего высшего были различны и как далеко от человеческого сознания матери чика. В отличие от матери он был истинным новым человеком. Как будто в тело богомола запихнули обычного подростка, а сверху прикрутили вычислитель с научной базой и хитрым каналом связи, который отвечал на вопросы, если их правильно задавали. «Все это я буду обдумывать потом, а сейчас передо мной открылись события, которые привели мать Чика к нам на корабль. Я позволил передать себе всю информацию через слияние и чувствовал». как козявки биоинтегрированного управления включились на всю свою силу и напряглись. Они следили за каждым моим нейронным импульсом, чтобы разум, не пилот капитана, не был затронут. Перемешан или каким-то образом изменен. А Чик старался действовать демонстративно, аккуратно. При малейших сомнениях моих мозговых охранников замирал и давал проверить и перепроверить мысли-образы. Мать нашего высшего знала, что новые люди рано или поздно доберутся до этой системы. Если они не успеют, надо будет искать новый путь. Но скорее всего люди найдут планету, где выращивают новый вид штурмовых богомолов. Она ждала далеко за границами звёздной системы в крошечном корабле под защитой мощных щитов абсолютной невидимости. Нужно было пролететь совсем рядом или столкнуться с кораблем бортами, чтобы ее обнаружить. Когда люди начали атаковать, корабли остались в плотной группе, но один из линкоров выбросил и на другую сторону звездной системы. Это был шанс. Времени отложить яйцо оставалось совсем немного. После этого она прекратит свое существование, и все надо было делать здесь и сейчас. Корабль иной высшей прошёл под защитой невидимости и прикрепился к корпусу линкора, протиснувшись в огромную пробоину, оставленную попаданием разгонной болванки. В такой свалке сделать это было совсем несложно. Убедившись, что корабль укрыт от внешнего взора и надёжно защищён, она отложила яйцо. Сил хватило на несколько секунд полюбоваться. Самец высший иное. Яйцу было совершенным. Запасов еды и её тепла хватит, чтобы детёныш подрос и у него включился врождённый разум инова, а дальше пусть будет, что будет. Она это сделала. Когда высшая поняла, что она иная и должна отложить яйцо, у неё проснулся дар предвидения. Времени оставалось совсем мало, но она не видела смерти своего яйца. Если бы люди победили и обнаружили на обшивке корабля транспорт высшего богомола, они бы, конечно, захотели убить всех живых, которые не принадлежат к их виду, как они обычно делали. Но это корабль иных. И у неё было массы информации нужной новым людям. Разум ребёнка был настроен так, что готов был делиться с людьми секретами постепенно, по мере роста детёныша. Возможно, Люди сочтут нужным сделать исключение и не убить сразу, а затем поймут, что иные такие же враги не людям. Она не видела смерти яйца, значит, у первого инова, рождённого за эту сотню лет, есть шанс выжить. Я отключился от слеяния и обдумывал полученную информацию. Даже не представлял, что в голове Чика сидит его мать, которая ставит мне условия. Ладно, это не самая большая проблема, а условия по сути одно жизнь её ребёнка. Мы и так его выполняем. Чику после слияния поплохело. Тёмная держала меня своими нежными, но невероятно сильными энергетическими руками и страховала систему биоинтегрированного управления. А вот наш богомол должен был перенести процедуру сам. Я задал вопрос. Чик Ты говорил, что высшие боятся иных. Почему? Вместо ответа я получил мыслеобраз, словно у богомола тоже были импланты. Выяснять, как он это сделал, буду, как водится, позже. Да. Высшие боялись иных за их всезнание. Опытные иные могли задавать правильные вопросы и, например, узнать о покушении на верховного высшего задолго до того, как его начнут планировать. С учётом того, что переход власти обычно происходил через поедание предыдущего властителя или бунтовщиков при неудаче, то иные могли сильно спутать планы. Знающий все последствия и выясняющий через вопросы будущие иной мог претендовать на высокий или даже высший пост. Одного этого достаточно, чтобы иных высших убивали. Был ещё один момент. Я бы назвал его обожание. Разумные, но не высшие богомолы любили иных больше и при выборе господина отдавали предпочтение иным. А полуразумные рябатяги без колебаний выполняли команды собратьев Чика, полностью игнорируя приказания обычных высших. У элиты богомолов был большой и длинный список, почему и нового высшего надо сразу убить, как только он будет обнаружен. Чик, как ты мне передал мыслюобраз? У тебя нет имплантов, и даже если бы были, то ты не можешь связываться с нашими имплантами без специального доступа. Они сделаны специально, чтобы защищать разум. Зачика ответила темная. «Дорогой, я тоже все увидела. Теперь я могу это делать. Мы называем это магией или дарами этого мира, а у меня на родине — дополнительной энергетической составляющей. Это место просто переполнено силой. Каким бы мы не воображали себе этот мир, Он еще более велик и многообразен, а нам просто не хватает нескольких измерений в голове. Вполне возможно, что ваши системы биоинтегрированного управления нащупают составляющие магии моего мира и на льву. У нас только живые существа могут работать с этими энергиями, а у вас есть приборы, работающие автономно, вроде резинаторов, которые вы ставите на танки. Они используют ту же энергию, что и я для своего колдовства. Это только вопрос времени. Может год, а может несколько тысяч лет, но у новых людей обязательно появится какая-нибудь козявка, которая услышит излучение. Остаётся только выделить и размножить. И тогда все новые люди будут отлично работать с магией, не хуже, чем сейчас с дронами. Как это выглядит, описать не могу. У тебя нет органов, которыми ты это воспринимаешь. Наверное, это как дополнительный глаз. подтверждая слова, тёмный богомол одобрительно кивнул, слегка наклонив голову, а я про себя отметил, что он настоящий мастер пантомимы и научился виртуозно передавать эмоции. Раз мне в руки попался такой всезнайка, я решил поспрашивать Чика о будущей войне, но получил ответ, что мы точно поймём, когда она начнётся и что она будет с его собратьями из насекомоподобных раз, которых, кажется, очень-очень много. Ничего нового, богомол, не сказал. Он хотел, но его дополнительный мозг решил ответить так. А с кем же ещё могут воевать новые люди? С нелюдьми. Их всегда больше. Это незыблемый принцип, который нарушается только в этом мире, и больше таких случаев не припомню. Раз война неизбежна, то к ней надо готовиться.